там недоуменьем измучим сердце, а потом ревнивым оживим огнем, а то, скучая наслаждением, невольник хитрый и оков всечасно вырваться готов. Еще предвижу затруднение родной земли, спасая честь, я должен буду, без сомнения, Письмо Татьяны перевесть, она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражала со с трудом на языке своем родном, и так писала по-французски. Что делать, повторяю, вновь: да ныне дамская любовь Не изъяснялася по-русски.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 Игры наши девичьи. Они поют, и с небреженьем, Внимая звонкий голос их, Ждала Татьяна с нетерпением, Чтоб трепет сердце в ней затих, Чтобы прошло ланит пыланье, Но в персях тоже трепетанье, И не проходит жар ланит, Но ярче, ярче лишь горит.